«Ненавижу водянистый. И так одно макачино будет адекватно», — сообщил я официантке, которая была очень красивая и с невиданным избытком бюста. «Мы его не варим». «Что она говорит?» «Тогда дайте ему капучино». «Капучино мы тоже не варим». «Что она говорит?» «Она говорит, что сегодня особые макачино, потому что они кофе». «Что? Не желаете ли пройтись со мной лунной походкой?» — В знаменитой дискотеке, когда стемнеет, — спросил я у официантки. — Американца приведешь? — спросила она. — Это ж надо было так на меня помочиться. — Он еврей, — сказал я. И я знаю, что мне не следовало этого изрекать. Но у меня началось ужасное самоощущение. Проблема в том, что самоощущение ухудшилось после того, как я это изрек. — О, — сказала она, — я никогда раньше еврея не видела. Можно посмотреть на его рожки. Возможно, ты подумаешь, что она об этом не осведомлялась, Джонатан, но она осведомилась. Я не сомневался, что у тебя нет рожек, поэтому попросил ее присматривать за своими делами и всего-навсего принести еврею кофе. А суки две порции колбасы, потому что кто знает, когда ей предстоит поесть снова. Когда кофе прибыл, герой отпил от него очень ограниченное количество. У него ужасный вкус, сказал он. Это одна вещь, когда он не ест мясо. И это другая вещь, когда он принуждает дедушку околачиваться спящим в автомобиле, но это совершенно третья вещь, когда он клевещет на наш кофе. Ты будешь пить этот кофе, пока я не увижу свое лицо на дне этой чашки. Я не имел в виду рычать. Но это глиняная чашка, а мне плевать. Он допил кофе. «Тебе не обязательно было его допивать», — сказал я, потому что ощутил, что он вновь начал возводить между нами великую китайскую стену, извлекая из штанов кирпичи. «Все окей», — сказал он и поставил чашку на стол. «Кофе был отменный, вкуснятина. Я наелся. Что? Можем идти, когда ты будешь готов». «Лаптем прикидывается», — подумал я. «Даже парой лаптей». На выведение девушки из сна ушло несколько минут. Он запер себя внутри автомобиля, и все стекла были задраены. Я вынужден был звездануть по стеклу с избытком насилия, чтобы сделать его проснувшимся. Я был удивлен, что стекло не дало трещины. Когда дедушка открыл, наконец, глаза, он не знал, где он находится. «Анна!» «Нет, дедушка!» — сказал я через окно. «Это я, Саша!» Он закрыл глаза веками, а веки — руками. «Я тебя с кем-то перепутал». Он коснулся головой руля. «Мы в расцвете готовности», — сказал я через окно. «Дедушка?» Он сделал большой вдох и открыл двери. «Как нам туда попасть?» — осведомился дедушка. «У меня, как у сидящего на переднем сиденье, потому что, когда я в автомобиле, я всегда сижу на переднем сиденье, если только автомобиль не мотоцикл, которым я управлять не умею, хотя скоро научусь». Герой и Сэмми дэвис и младший сидели сзади, и присматривали каждый за своим делом. Герой жевал ногти на пальцах рук, а сука — хвост. «Я не знаю», — сказал я. «Осведомись у еврея», — распорядился он, и я осведомился. «Я не знаю», — сказал он. «Он не знает». «Что значит, что он не знает?» — сказал дедушка. «Мы в автомобиле. Мы в расцвете готовности выдвигаться. Как он может не знать?» Теперь его голос был объемистым, и это напугало Сэмми Дэвис на и младшую, которая решила залаять. «Гав!» Я спросил у героя. «Что значит, ты не знаешь?» «Все, что я знаю, я тебе сообщил. Я думал, что один из вас окажется специально подготовленным гидом с удостоверением наследия. Я, между прочим, за удостоверение отдельно заплатил» дедушка звезданул по автомобильному гудку и он издал звук бип у дедушки есть удостоверение проинформировал его я гаф что было достоверной достоверностью хотя его удостоверение было для управления автомобилем а не для поиска потерянной истории бип пожалуйста сказал я дедушке гаф бип пожалуйста ты делаешь это невыносимым бип гаф «Заткнись, — сказал он, — и, суку, заткни, еврея! Гаф! Пожалуйста! Бип! Ты уверен, что у него есть удостоверение? Конечно, — сказал я. Бип! Я бы не стал тебя обманывать! Гаф! Сделай что-нибудь, — сообщил я дедушке! Бип! Не это, — сказал я с объемностью! Гаф! Он приступил к вождению, на что имел подтвержденное удостоверением право. Куда мы направляемся?»